Глава 25. Это ры... Напом... Кт... Д...» Внезапно зашепела наша рация. Что? Кто это? Тут же спросил Зима из Кузова. Кто... Де... Помжа ящеры? Снова глотая слова заговорила наша рация. Крот тут же наклонился к стоящей в креплении рации и стал крутить ручку настройки. Кажется, кто-то в облаке о помощи просит, сказал я и резко затормозил. Кто-нибудь, на помощь, парни, отчетливо проговорила рация. Это ры. Нас зажа. О. Рыжий помирает, ухи просит, схахмил крот. Рыжий Это Крот. Что случилось? Вы где? Крот, нас зажали в облаке. Отчетливо услышали мы его слова. Машине хана. Роч. перев у. Помоги выбраться. Решение пришло мгновенно. Крот, узнавай, где они, тут же сказал я и, дав полный газ, направил машину в облако. Оно от нас в паре километров было. Зима. Нашим сообщив сервис, пусть прыгают во вторую Навару и к нам прут. Рыжий, вы где? Снова заорал в рацию крот. Мы к вам едем, только сообщите, где вы? Мы в городе. На первом перекрестке на Старое здание. Машину те. В городе, на первом перекрестке налево. Тут же повторил я. Машина там что-то их. Старое здание. Я знаю, где это. Услышали мы зиму. Давай, Санек, жми, выручим парней. Рыжий, держитесь! Кричал в рацию крот, крутя настройки рации. Мы едем к вам пятнадцать минут, парни. Ящеры прут. Мы в здании этом забаррикадировались. У винта что-то с ногой. Отчетливо услышали мы. Видимо, мы проехали уже пару километров, и рация стала лучше ловить. Я выжимал из машины все, что можно. По пустыне мы неслись, как угорелые. Влетели в облако. — Не могу до наших достучаться, — раздался голос зимы. — Далеко. да и рация это говно. В той наваре лучше. — Ладно, сами справимся, — плюнул я. «Рыжий, вы как там?» Очередной вопрос открота. «Мы уже в облаке, жмем к вам на всю катушку». «Лезут, суки, со всех сторон!» Услышали мы уже более отчетливо. Также был слышен мат и автоматные очереди. Нас рогач на повороте подловил. Мы его не видели. Машину нашу сразу перевернул ударом, пока его вольнули, ящеры подбегать стали. Мы с кабаном винта схватили и в это здание забежали. Другой рогач пытается стену пробить. Мы с кротом переглянулись. Если пробьет стену, они трупы. Ящеры внутрь не пойдут. Окружат его и будут ждать обезьяны и булхов. Эти-то внутрь попрутся однозначно. «Рыжий, это Александр», — начал я говорить в рацию. «Мы с вами встречались у Армена. камаза у нас». «Привет, Саш!» — услышал я ответ Рыжего. «Если здоровается, значит, не все так плохо у них. Я тебя помню!» «Валите рогача! Ящеры в здание не пойдут!» «До темноты у нас пару часов есть. Мы едем к вам, держитесь!» «Мы вас вытащим обязательно!» «А то у нас выбор есть!» — съязвил он. «Ящеров много вокруг здания?» «Да хера и больше!» «Что у винта с ногой? Передвигаться сам может? «Нет, он даже наступить на нее не может!» «Вот же, млядь, как их вытаскивать оттуда!» «Остановимся, на нас ящеры накинутся! Хрен отобьемся!» «Рыжий, у вас гранаты с собой есть?» «Спросил я, идейка у меня одна возникла». «Предлагаешь нам, Шахидов, поиграть?» «Засмеялся он. Конечно, есть!» По две брата. Их мы на ночь оставим, если обезьяны и волки к нам сюда полезут. Подвала тут нет. Так что, если не выберемся отсюда, мы трупы в любом случае. А я на корм не пойду. Да не надо в шахидов играть. Сделаем так. Выбери более-менее ровную стену у здания, в котором вы находитесь. И заминируйте ее так, чтобы взрывом ее разнесло. «Какая это будет стена?» «Скажите нам. Мы из гранатомета расчистим перед зданием площадку. Стену взрываете по моей команде, и я задом заеду в провал. Вы быстро закидываете в кузов винта, грузитесь сами и рвем когти. Секунд 15 у нас будет точно, пока они в себя придут». «А ведь может сработать», услышал я негромкий голос крота. «Вы на наваре, что ли?» «На ней, родимый!» Я уже не стал говорить, что это вторая навара. ничему это сейчас. «Запаски!» — пронзила меня мысль. Я тут же переключил волну и крикнул Кроту. «Крот, отвязывайся! Я сейчас остановлюсь, выбирайся из кабины и срезай скрепление запаски, иначе они не залезут в кузов. Потом подберем как-нибудь». «Понял!» И он тут же начал отщелкивать ремень. Меньше полутора минут нам понадобилось, чтобы крот вылез из кабины, срезал ремни, которые держали запаски. Скинул их на песок и снова залез в кабину. Я тут же стал разгоняться. Вижу, город, раздался голос зимы. Рыжи мы уже недалеко, сказал я сосредоточенно, глядя на дорогу. После того, как мы скинули запасные колеса, а это около 150 килограмм, задницу стало покидывать. Приходилось частенько подруливать. «Быстрее, мужики!» — услышали мы его голос. «Мы одного рогача завалили, но второй с другой стороны долбится. Там окон нет, и стена уже трещинами пошла. Мы заминировали северную стену со стороны второстепенной дороги, «Готовы взорвать ее по вашей команде?» «Пару километров осталось», — сказал Крот, вытаскивая из шестиствольный гранатомет. «Зима. По моей команде открывай огонь по ящерам возле стены. Только в стену не попади. Пробьешь наверняка, зацепишь еще их», — начал я отдавать распоряжение. «Крот!» Ты выпускаешь все шесть гранат. Делаешь площадку. «Принял», — отозвался Зима. «Понял тебя», — ответил Крот. «Рыжий — это Александр. Мы на подъезде. Через минуту будьте готовы взорвать стену». «Давайте, парни!» — заорал он. «Стенки дыра уже!» Я только зубы крепче сжал. «Влетели в город». По асфальту машину перестала кидать в стороны, и можно было поддать газку. Вон и первый перекресток уже, а вон и первые ящеры. Они бежали со всех сторон, и было их много, очень много. «Мы можем не прорваться!» — крикнул Крот, сильнее сжимая в руке гранатомет. «Ящеров много!» «Должны!» — сквозь зубы процедил я. «Не вздумай машиной таранить ящера», — предупредил меня Крот. «Они тяжелые. Помнемся и перевернемся еще чего доброго. Тогда всем хана». Пришлось играть в шашки. Я крутил рулем, как сумасшедший, объезжая ящеров. Вот тут дед легкая задница на наваре и пригодилась. В занос тачка уходила на раз. Хорошо, что у меня кое-какой опыт есть, так что справлялся. «Вон это здание!» — показывая рукой, крикнул крот. «Заезжай с другой стороны!» А вон их машина валяется. Я быстро посмотрел и увидел, что с противоположной стороны здания лежит на боку переделанный броневичок-микроавтобус. Кажется, у них спринтер был. Судя по большой вмятине в левом переднем углу, удар был довольно сильный. Представляю, как там парней в кузове покидало. Машина ремонту точно не подлежит. Все-таки три тонны рогача сделали свое дело. Хорошо, что стены в здании крепче, а то бы уже рогач пробил и стены. Вокруг машины валялось большое количество мертвых ящеров и пара рогачей. — Рыжи, мы на месте. Готовьтесь взрывать. — Крот, зима! Огонь! Я резко затормозил и поставил машину боком. Пять секунд у нас есть точно, пока до навара ящеры добегут. Крот открыл огонь из гранатомета. Все шесть гранат вылетели из ствола, взрываясь с самой кучей ящеров, которые бегали либо просто стояли возле здания. Остановились мы метрах пятидесяти от стены. Зима длинными очередями из корда буквально снес уцелевших ящеров. «Рыжий взрывай!» — заорал я. Стена, рядом с которой мы только что завалили несколько десятков ящеров, тут же взлетела на воздух. Я сразу рванул к ней, резко развернулся на пятачке и стал сдавать задом. В зеркала я увидел, что пролом получился достаточно большой, Но машина в него не въедет. — Про кабинку не забудь, — напомнил мне Зима. — Это чтобы я, сдавая назад, не снес его об стену. — Рыжий, выходите быстро и прыгайте в кузов, — заорал я снова. Зима в это время продолжал длинными очередями отстреливать ящеров, уже приходящих в себя и начинающих разбег в нашу сторону. Крот в это время быстро перезаряжал гранатомет, переломив его пополам и, обжигая пальцы, вытаскивал гильзы из-под гранат. Я выхватил из крепления калаш и, высунув его в свое окно, дал длинную очередь здоровенного ящера, бегущего прямо на машину. Выпустил в него весь магазин, стараясь попасть в голову. Убил, он потихоньку остановился и упал. «Пустой!» — заорал я и бросил автомат кроту на колени. Тот, мгновенно схватив его, стал перезаряжать. Я же схватил дробовик и также через окно открыл огонь по наступающим на нас зверям, только уже более прицельно. Все-таки двенадцатый калибр на близком расстоянии гораздо убойнее, чем автомат Калашникова. Тут я почувствовал, как кузов сзади упало что-то тяжелое. Резко обернувшись назад, увидел, как рыжий с кабаном забросили в кузов винта, и следом запрыгнули сами, хватаясь руками за трубы каркаса и ремни, которыми крепились запаски. Винт так вообще сразу на руку ремень намотал. — Саня, жми! — заорал Зима, продолжая стрелять длинными очередями. «Держитесь все!» — крикнул я, быстро выстрелил в очень уж близко подбежавшего ящера и выжал газ. Опять шашки. Корт не затыкался, я вилял из стороны в сторону, объезжая зверей, представляю, как там парни в кузове. Судя по раздающимся оттуда глухим ударам и непрекращающемуся мату, не сладко. «Ничего, потерпят». Зато все живые остались. Из города мы вылетели, как пробка из бутылки с шампанским. Отъехав от города километра три, я остановился. Надо было всем перевести дух и немного успокоиться. Тут ящеров не будет. В эту сторону они почему-то не ходят. Я вылез с водительского сиденья и подошел к кузову. «Живые все?» — спросил я у парней, которые лежали и потирали ушибленные части тела. «Все!» — радостно сказал Рыжий. «Вот это гонка была!» — согласился с ним Кабан. «У тебя кровь на голове!» — показал я пальцем на его голову. «Крот, давай аптечку!» «А, ерунда!» — отмахнулся он. «Это я еще в машине поранился, когда нас рогач на таран взял». Перевязаться некогда было. «Винт, как нога!» «Болит!» — скривился он от боли держать за лодыжку. «Либо перелом, либо вывих!» «Поехали к нам в сервис, у нас там доктор есть, посмотрит!» «Крот, дай им аптечку и прыгай в тачку!» «Только не гони так больше!» — попросил Рыжий. «У меня чуть желудок наружу не выпрыгнул, да и жестко тут у вас!» «Кстати, вы что, тачку в зеленый цвет перекрасили?» «У вас же вроде красная навара была». «Это вторая», — раздался голос Зимы из кабинки. «Мы ее как раз на обкатку вывезли, в полном боевом. А тут вы в рацию бубните». «Хреново было вас слышно, но мы услышали». «Спасибо, пацаны», — сказал Рыжий. «Мы ваши должники теперь». «Кабан и Винт тоже поблагодарили нас». Я снова залез за руль, и мы потихоньку тронулись в сторону выезда из облака. Да уж, рации нас чуть не подвели. Надо будет озадачить Славку покупкой хороших, а от этих избавиться. А вообще, есть мысль по поводу блокпоста недалеко от города в облаке. Километрах двух от города, например. Если мы планируем довольно-таки часто ездить в облако за машинами и всем остальным, то обязательно нужно будет прикрытие и что-то типа спасателей. Вот как мы сейчас спасли парней». «Обалденная мысль. Я прямо улыбнулся. Надо будет это обсудить с ребятами». Сказать, что наши были удивлены, когда мы вернулись в сервис еще с тремя добытчиками в кузове, это ничего не сказать. К нам сбежались все. Единственные цензурные слова, которые мы услышали от тумана, были «охренели» и «психи». Остальное все на великом и могучем. И в выражениях он, несмотря на большое количество народа, не стеснялся. Мы втроем стояли, смотрели, как он орал на нас и улыбались. А он от этого закипал еще больше. Винта прямо в кузове осматривал наш доктор. Он у нас появился с очередной группой бойцов, которых ребята к нам пригласили. Если многие из них обладали минимальными знаниями в медицине, оказание первой помощи и все такое, то это был натуральный военный врач. — Вывих только, — сказал Док, осмотрев ногу винта. — Кабану голову уже перебинтовали, пока мы сюда ехали. — Да ладно, Туман! — выпрыгнув из кузова Навар и сказал ему Рыжий. — Хватит парней песочить. Они нас спасли, и спасибо им за это. — Они нам не могли сообщить? — снова заорал Туман, показывая на нас рукой. Поперлись туда втроем, а если бы не отбились, почему по рации помощь не запросили? — Мы пробовали, — ответил Зима, — только рация — это говно, не ловит так далеко от города. В других тачках лучше, мощнее. Как мы их еще услышали, я вообще не понимаю. И тут я понял, что Славке надо бежать. Он у нас за связь отвечает. «Сейчас кому-то прилетит на Орехи», — хохотнул Апрель. «Где Славка?» — снова заорал Туман. «Славка, беги!» — закричал, смеясь Апрель. «Стоять!» — снова заорал Туман, увидев, как Славка уже приготовился стартовать. «Бить не буду. Пойдем побеседуем». Он подошел к нему и, взяв его под руку, куда-то потащил. «Он его не убьет случайно?» — спросил я, испугавшись за Славку. «Не — махнул рукой Апрель. — Поорет только. Но зато теперь у нас, думаю, проблем со связью нигде не будет. — Я тоже в этом не сомневаюсь, — подтвердил Дима. — Вы понимаете, что вам офигенно повезло? — спросил он у нас. — Да понимаем мы все, — выдохнул я. — А связь нам действительно надо получше. — Завтра все будет снова засмеялся Апрель. «Туман теперь с него не слезет». «Кстати, Саш, у нас еще трое бойцов пришло, пока вы там по облаку катались. Корт, Мага, Лин. Идите сюда», позвал он. Ко мне подошли эти три бойца. Я поочередно со всеми познакомился. «Эй, парни!» подал голос Рыжий. «Мы без тачки остались. Нас в свою команду возьмете?» Готовы работать по вашим правилам. — Да и должны мы вам теперь, — засмеялся Кабан. Все разом посмотрели на меня. — А что я-то сразу? — поднял я обе руки кверху. — К туману все вопросы по бойцам. — Но я не против, — подмигнул я из-за троицы. После всего этого шоу все стали расходиться. А я все думал по поводу блокпоста. Надо нам его там построить. Обязательно надо. «Апрель! — крикнул я. — Найди Тумана, Степаныча, дядю Пашу и давайте в офис. Разговор есть!» Я решил не откладывать дело в долгий ящик, а сразу с ними это обговорить. Через пять минут все сидели за столом.